Как мог ты об этом подозревать? Была лишь притворённое слово, упорная воля, неудержимо прорвавшаяся тоска тысячи томительных дней. Так ли иначе ты был изумлён? Я заинтересовала тебя. Я заметила, что ты украдкой с удивлением посматриваешь на меня